Глава пятая. На чем стоит архипелаг? Был на Дальнем Востоке город с верноподданным названием Алексеевск в честь цесаревича. Революция переименовала его в город Свободный. Амурских казаков, населявших город, рассеяли и город опустел. Кем-то надо было его заселить. Заселили заключенными и чекистами, охраняющими их. Весь город свободный стал лагерем Бамлак. Так символы рождаются жизнью сами. Лагеря не просто темная сторона нашей послереволюционной жизни. Их размах сделал их не стороной, не боком.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 не требующая ни устроенного жилья, ни школ, ни больниц и на какое-то время ни кухни, ни бани. Добыть такую рабочую силу можно было, лишь глотая своих сыновей. Была, однако, в Уголовном кодексе 1926 года статья 9. Случайно я ее знал и вызубрил. Меры социальной защиты не могут иметь целью причинение физического страдания или унижения человеческого достоинства, и задачи возмездия и кары себе не ставят. Вот где голубизна. Любя оттянуть начальство на законных основаниях, я частенько тараторил им эту статью. И все хранители только глаза таращили от удивления и негодования. Были уже служаки по двадцать лет, к пенсии готовились. Никогда никакой девятой статьи не слышали. Да, впрочем, и кодекса в руках не держали. Собственного достоинства того, кто осужден без суда, кого на станциях сажают с задницей в грязь, кто по свисту плетки гражданина-надзирателя скребет пальцами землю, политую мочой, и относит, чтобы не получить карцера, тех образованных женщин, которые, как великой чести, удостаивались стирки белья и кормления собственных свиней гражданина-начальника лакпунта. Огонь, огонь, сучья трещат,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 И вот она наказана. Всех увели в лагерь, а ее поставили по стойке смирно перед вахтой. Это было в шесть часов вечера, а сейчас одиннадцатый ночи. Она пыталась перетаптываться, тем согреваясь. Вахтер высунулся и крикнул. «Стой смирно, блядь! Хуже будет!» Теперь она не шевелится, только плачет. «Простите меня, гражданин начальник, пустите в лагерь, я не буду». Но даже в лагерь ей никто не скажет. «Святая, войди!» Ее потому так долго не пускают, что завтра, воскресенье, для работы она не нужна. Беловолосая такая, простодушная, необразованная девчонка. За какую-нибудь катушку ниток и сидит. Какую ж ты опасную мысль выразила, сестренка! Хотят тебя на всю жизнь проучить. Огонь, огонь! Воевали?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 в двух километрах от всесоюзной сельскохозяйственной выставки и километра не будет до Останкинского дома творчества крепостных. Крепостных. Это сравнение не случайно напрашивалось у многих, когда им выпадало время размыслить. Не отдельные черты, но весь главный смысл существования крепостного права и архипелага один и тот же. Это... Общественные устройства для принудительного и безжалостного использования дарового труда миллионов рабов. Шесть дней в неделю, а часто и семь, земцы архипелага выходили на изнурительную барщину, не приносящую им лично никакого прибытка. Хворыми признавались только те, кто уж совсем не мог слезть с печи, с нар. Также существовали и наказания для провинившихся. Только помещик, действуя в собственных интересах, наказывал с меньшей потерей рабочих дней плетьми на конюшне. Карцера у него не было. Начальник жилок пункта помещает виновного в ШИЗО, штрафной изолятор, или БУР, барак усиленного режима. Как и помещик, начальник лагеря мог взять любого раба себе в лакеи, в повара, в парикмахеры или шуты, мог собрать и крепостной театр, если ему нравилось.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 Заключенный перед каждым воскресеньем трусится, дадут или не дадут, а праздников он вовсе не знает, ведь 1 мая и 7 ноября больше мучений с обысками и режимом, чем того праздника. Крепостные жили в постоянных избах, считали их своими, и на ночь ложась, на печи, на палатях, на лавке знали, вот это место мое. Давич тут спал, и дальше буду. Заключенный не знает. в каком бараке будет завтра. Нет у него своих нар, свои вагонки. Куда перегонят? У крепостного бывали лошадь своя, саха своя, топор, коса, веретено, коробы, посуда, одежда. Даже у дворовых, пишет Герцен, всегда были кое-какие тряпки, которые они оставляли по наследству своим близким, которые почти никогда не отбирались помещикам. Зэк же обязан Зимнее сдать весной, летнее — осенью. На инвентаризациях трясут его суму и каждую лишнюю тряпку отбирают в казну. Не разрешено ему ни ножичка малого, ни миски, а из живности только вши. Крепостной нет-нет, до вершу закинет, рыбки поймает. Зэк ловит рыбу только ложкой из баланды. Большую часть своей истории — Прежняя Россия не знала голода. «На Руси никто с голоду не умировал», — говорит пословица. А пословицу с бреху не составят. Крепостные были рабы, но были сыты. Архипелаг же десятилетиями жил в пригнете жестокого голода. Между зэками шла грязня за селедочный хвост из мусорного ящика. Крепостные жили семьями. Продажа или обмен крепостного отдельно от семьи были всеми признанным, оглашаемым варварством. Над ним негодовала публично русская литература. Сотни, пусть тысячи, уж вряд ли, крепостных были отрываемы от своих семей. Но не миллионы. Зэк разлучен с семьей с первого дня ареста и в половине случаев навсегда. Также и всякого зэка и зечку, сошедшихся в лагере для короткой или... Подлинной любви спешили наказать карцерам, разорвать и разослать. Да вообще, все положение крепостных облегчалось тем, что помещик вынужденно их щадил. Они стоили денег, своей работой приносили им богатство. Лагерный начальник не щадит заключенных. Он их не покупал, детям в наследство не передает, а умрут одни, пришлют других. Нет. Зря мы потянулись сравнивать наших зеков с помещичьими крепостными. Состояние этих следует признать гораздо более спокойным и человеческим. С кем еще приблизительно можно сравнить положение туземцев архипелага? Это с заводскими крепостными, уральскими, алтайскими и нерчинскими. Или с саракчеевскими поселенцами. А иные возражают мне и то жирно.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 что ж до выгоды определенного судебного срока перед пожизненной крестьянской крепостью, то здесь много оговорок. Если срок не четвертная, если статья не 58-я, если не будет до особого распоряжения, если не намотает второго лагерного срока, если после срока не пошлют автоматически в ссылку, если не вернут своли тотчас же назад на архипелаг, как повторника, Оговорок, такой чистокол, что ведь вспомним, иногда ж и крепостного барин на волю отпускал, по причуде. Вот почему, когда в камере на Лубянке новичок сообщил нам ходящую среди московских рабочих анекдотическую расшифровку ВКПБ «Второе крепостное право большевиков», это не показалось нам смешным, а вещим. Коммунисты искали новый стимул для общественного труда. Думали, что это будет сознательность и энтузиазм при полном бескорыстии. Потому так подхватывали великий почин субботников. Он оказался не началом новой эры, а судорогой самоотверженности одного из последних поколений революции. Еще на десяток лет хватило этого порыва для комсомольцев и для нас, тогдашних пионеров, но потом и у нас пресеклось. Что ж тогда, где же искать стимул? Деньги? Сдельщина премиальные, но это в нос сшибало недавним капитализмом, и нужен был долгий период, другое поколение, чтобы запах перестал раздражать, и его можно было бы мирно принять как социалистический принцип материальной заинтересованности. Известно было заклинание, сколько раз его повторяли. «В новом общественном строе не может быть места ни дисциплине, палки»,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 Скользнув с бревна, купается в паводке северной реки или в ледяной воде месит глину для самана в голыми ногами, которым уже не понадобится земля воли. Однако не всесильная и сатанинская котловка. Не все на нее клюют. Как крепостные когда-то усвоили. Хоть хвойку глодать, да не пенье ломать. Так и зэки поняли. В лагере не маленькая пайка губит, а большая. Ленивые, тупые... Бесчувственные полуживотные. Они не хотят этого дополнительного. Они не хотят кусочка этого питательного хлеба, замешанного на картошке, вике и воде. Они уже и досрочки не хотят. Они на доску почета не хотят. Они разбредаются по закоулкам шахт, по этажам строительства. Они рады в темной дыре перепрятаться от дождя, только бы не работать. Было думано...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 Я сам такие бригады знал, и не одну. Правда, это были обычно бригады специальные, электриков, слесарей, токарей, плотников, маляров. Чем эти бригады были малочисленнее, по 10-12 человек, тем явнее проступало в них начало взаимозащиты и взаимоподдержки. Для такой бригады и для такой роли должен быть и бригадир подходящий, в меру жестокий, проницательный и справедливый в бригаде. со своей отработанной хваткой против начальства, кто хриплым лаем, кто из-под страшноватый для всех придурков, не пропускающий случая вырвать для бригады лишнюю стограммовку, ватные брюки, пару ботинок, хорошо знающий работы и участки, выгодные и невыгодные, с острым взглядом на туфту, где ее легче в эту пятидневку вырвать, в нормах или в объемах, и непоголебимо отстаивающий туфту перед прорабом.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 У Павла Баранюка. И по многим рассказам совпадает, что чаще всего такие хозяйственные, разумные бригадиры из кулацких сыновей. А два начальства удобны лагерям, так же, как клещам нужен и левый, и правый захват. Оба. Два начальства — это молот и наковальня. И куют они из ЗК. То, что нужно государству. А рассыпался, смахивают в мусор. В руках одного начальства находится производство материалы инструмент транспорт и только малости нет рабочей силы эту рабочую силу каждое утро конвой приводит из лагеря и каждый вечер уводит в лагерь производственному начальству важно принудить заключенных за день сделать побольше а в наряды записать им поменьше ибо надо же как-то покрыть губительные расходы и недостачи производства ведь воруют и тресты И СМУ, строительно-монтажное управление, и прорабы, и десятники, и завхозы, и шофера, и меньше всех зеки, Да и то не для себя, Ему носить некуда, а для своего лагерного начальства и конвоя. В руках лагерного начальства только рабсила, язык знает, как сокращать. Но это решающее. Лагерные начальники так и говорят, мы можем на них, производственников, нажимать, они нигде не найдут других рабочих.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 которые еще десять лет перестоят, то делается это самими заключенными, бригадирами, нормировщиками, десятниками. Потому что все государственные нормы рассчитаны не для земной реальной жизни. Человек самоотверженный, здоровый, сытый и бодрый выполнить эти нормы не может. Что же спрашивать с измученного, слабого, голодного и угнетенного арестанта? Трех китов подвело под архипелаг. руководство, котловку, бригаду и два начальства. А четвертого и главного кита, туфту, подвели туземцы и сама жизнь. Туфта — это затея, как прожить, а вовсе не нажиться, а вовсе не ограбить государство. Нельзя государству быть таким слишком лютым и толкать подданных на обман. Так и принято говорить у заключенных — Без туфты и аманала не построили б канала. Вот на всем том и стоит архипелаг.